Джок Брокас. Шестое чувство. Защитите себя и близких. Вступление. Жизнь ниндзя. Как большинство детей 70-х годов, я был зачарован фильмами про боевые искусства и постоянно разыгрывал увиденные в кино сцены. Так родилась моя жажда познания философии боевых искусств. Я помню, как изображал ниндзя, бросая старинные монеты, некоторые из которых даже потерял. Я представлял, что эти монеты — звезды ниндзя, сюрикены, их лучшее оружие. Воплощая свои детские фантазии, я уничтожил ни одну швабру и изорвал немало одежды. Похоже, в детстве я мог видеть и чувствовать то, чего не замечали другие. И уже тогда у меня появилось твердое намерение научиться защищать себя. В восемь лет я начал заниматься боевыми искусствами — дзюдо, карате и другими. Но ничто не захватило меня так, как легендарные ниндзя и ниндзюцу. В десять я предпринял свое первое опасное путешествие. Тогда в Европе было всего несколько инструкторов Бунженган, школы божественных воинов, а в Шотландии лишь один. Меня приняли в школу, и так началась моя жизнь в качестве ученика-ниндзя. Я стал самым юным учеником ниндзя в Шотландии. Следующим за мной по возрасту был двадцатилетний юноша. Инструктор предпочитал обучать более взрослых. Духовные сражения Японские войны ниндзя легенда, окруженная тайной. Один лишь звук слова ниндзя вселял страх и трепет в сердца тысяч японцев. Рассказы об их бесчеловечных и сверхъестественных деяниях вызывали нервную дрожь. Впрочем, их и по сей день представляют как могучих и зловещих убийц, лишенных жалости и морали. Однако такое представление не соответствует действительности. Они ведут духовную жизнь, подчиняясь древнему кодексу чести, как в жизни. Так и в смерти. Их способности отлично развиты. Они мастера боя с оружием и бес и шпионажа. Они умеют понимать ритмы природы и использовать это понимание. Основа всех боевых искусств Японии искусство самураев, древнейшее из существующих в мире и самое смертоносное. Школы ниндзя возникли на основе традиций самураев. Этим школам более тысячи лет. Всего их девять, обучающих не только эзотерике и духовному совершенствованию, но и умению ломать кости и наносить увечья. Мои одногруппники шепотом рассказывали, что на самом деле школ существует больше, но это хранится в тайне и открывается лишь избранным, потому что обучение в них – путь подчинения общему духовному закону. В мире существует много видов боевых искусств, но буджинкан – один из старейших, его традициям 900 лет. А школа – плод размышлений доктора Масаки Хацуми, 34-го великого мастера ниндзюцу лауреата множества международных наград правительств и национальных институтов. Ташицуги Такамацу, 33-й великий мастер, свел воедино девять традиций ниндзюцу, состоящих из других традиционных искусств Будо. Он заразил юного хацуми идеей создания Будока, доступного всем ищущим истину. Ниже приводится статья о пути ниндзюцу. «Каждый раз, перечитывая ее, я учусь чему-то новому у великого мастера-ниндзя» который передал свое учение нашему мастеру. Суть ниндзюцу. Суть всех боевых искусств и военных стратегий – самозащита и предотвращение опасности. Ниндзюцу максимально полно воплощает концепцию самозащиты не только физического тела, но и разума, и духа. Путь ниндзя – путь терпения, выживания, победы над всеми противниками. Это не просто нанесение ударов рукой или мечом. Это способ получить необходимое, и вместе с тем сделать мир лучше. Искусство ниндзя – это искусство побеждать. В обучении любому виду боевого искусства важную роль играет мотивация. Без правильного настроя обучение боевым искусствам может оказать разрушительное, а не развивающее действие. Впрочем, как и в любом деле, если доводить его до крайности. Медицинские препараты, например, используют в целях исцеления от недугов, и больные должны принимать их лишь по предписанию врача. Но лекарства могут причинить вам вред, если вы будете заниматься самолечением или использовать их не по назначению. Следование специальной сбалансированной диете поддерживает в человеке жизнь и здоровье, а переедание и пагубные пристрастия развивают болезни. Принцип работы всех систем схож. Например, правительства должны поддерживать гармоничное взаимодействие всех частей общества. Но если правители начинают преследовать личные цели, страну раздирают распри и войны, беспорядки и хаос. Религия, основанная на вере и стремлении к вселенскому пониманию, становится источником вдохновения и утешения, а утрачивая свой изначальный смысл, она может превратиться в опасный инструмент контроля и манипуляции верующими. Боевые традиции не исключение. Искусство самозащиты должно давать внутреннее спокойствие и чувство безопасности. Но если в человеке отсутствует психологическая уравновешенность, он всегда будет вновь и вновь попадать в конфликтные ситуации. Следование сути ниндзюцу освобождает от влияния эго. К ученику постепенно приходит понимание высшей тайны и того, как обрести неуязвимость. Бойцу, чтобы побеждать, необходимо пребывать в гармонии с собой и с окружающим миром, руководствоваться интуитивным знанием. Когда он настроен на волю небес и беспристрастную справедливость природы, он следует зову чистого сердца, исполненного верой в неизбежное. Огромная вселенная, прекрасная в своем холодном и безразличном совершенстве, вмещает все проявления добра и зла и является разрешением всех парадоксов, которые мы встречаем вокруг. Ниндзя обретает понимание, ведущее в победоносный бой, и надежно укрывающее от враждебности при отступлениях. Ниндзя может реагировать на малейшие вибрации огромной и совершенной вселенной, изменяясь именно тогда, когда необходимы перемены, и приспосабливаясь к ситуации. В конечном итоге для ниндзя не остается ничего похожего на удивление. Ташицугу Такаматсу В общеобразовательной школе я был одним из тех примерных и тихих учеников, которых не любят и обижают. Я никому не рассказывал о том, что занимаюсь боевым искусством, но однажды, увидев, что группа мальчишек задирает девочку, вмешался в потасовку. Меня попытались ударить. И тут я применил ниндзюцу. Мальчики очень удивились но я и сам поразился эффективности усвоенных мною приемов. Тогда я еще не был инстинктивным бойцом, как сейчас. Я рос в таком районе, где было необходимо уметь за себя постоять. И моя сверхчувствительность нередко помогала мне почувствовать угрозу до того, как что-то могло произойти. Я интуитивно использовал свои экстрасенсорные способности, не осознавая их и не понимая, как это мне удается. В 17 лет я в качестве младшего полевого медика пошел служить в армию. Жизнь там оказалась нелегкой. Меня часто притесняли лишь потому, что я шотландец, но я пережил эти испытания и усвоил жизненные уроки. И если это удалось мне, то получится и у других. Во время службы я принимал участие в обеспечении безопасности поездки в Кент Ее Величества Королевы Матери, затем в обеспечении безопасности пребывания королевской семьи в резидентских замках Дофер и Диль. Так я заинтересовался профессией телохранителя и узнал о службе в спецподразделениях. В 1995 году я демобилизовался и, став личным охранником, вошел в незнакомое мне до тех пор общество бизнесменов. Я научился общаться с представителями разных социальных групп, занялся изучением психологии, чтобы понимать тонкую подоплеку череды повседневных событий. Я учился, и вместе с новыми знаниями усиливалась моя интуиция. Обеспечение личной безопасности бизнесменов и членов их семей – неимоверно сложная задача и решение ее требует от телохранителя моментального реагирования и быстрого мышления. Потом я ушел из сферы охраны и стал работать консультантом по безопасности. Используя свой опыт, я учил представителей международных организаций обеспечению безопасности. Также я работал консультантом по безопасности в ночных клубах, что позволило мне увидеть еще одну сторону жизни, связанную с ростом преступности. Будо. Путь воина. В поиске истинного Будо, пути воина, я научился осознанно использовать интуицию при решении опасных ситуаций. Кроме того, стал понимать логику совершения преступлений. Анализируя ту или иную ситуацию, можно спрогнозировать вероятные варианты развития событий. Бывали случаи, когда, предвидя возможную развязку, я мог изменить неблагоприятный ход событий. Я узнал, что любое насилие – разновидность энергии, которая требует понимания и управления ею. Моя способность предчувствовать способствовала моему духовному, интеллектуальному и профессиональному росту. Изучая искусство Будо, дисциплины и стиль жизни японского воина, я начал воспринимать более глубокие психические аспекты жизни, которые пробудили мой дух. Духовные вопросы меня интересовали всегда. В детстве я мечтал стать католическим священником и посещал религиозные учебные группы. Я ощущал, что понимаю духовные вопросы глубже, чем большинство взрослых, и могу чувствовать то, чего не замечают другие. Могу слышать голоса духов и воспринимать разные энергии, как темные, так и светлые. Тогда я еще не осознавал, что это шестое чувство вело меня к более глубокому пониманию жизни людей и событий, и потому предпочел традиционный образ жизни. На время. Адепты большинства боевых искусств развивают свои интуитивные способности до того уровня, когда приближение опасности буквально ощущается в воздухе. Обучение строится на строгой дисциплине. Задача ниндзюцу — достичь единства со Вселенной. В буджинкане примером подобного обучения служит испытание, когда один ученик сидит с завязанными глазами, а другой нападает на него. Сидящий должен нутром почувствовать начало атаки. Это упражнение развивает сверхчувственное, экстрасенсорное восприятие. Ниндзя — духовный воин, а не страшный противник, как думают многие. Поэтому жить как ниндзя — Значит, не только освоить боевое искусство, но и понять законы Вселенной, осознав единство с Духом, и, как следствие, раскрыть свои врожденные способности. Как эта книга может вам помочь? В момент написания этой книги в 2007 году я путешествовал по миру, проводя корпоративные обучение безопасности на основе ниндзюцу и медиумизма. У каждого человека есть пять физических чувств – слух, Зрение, осязание, обоняние и вкус. Когда человек говорит «нутром чую», он имеет в виду свое шестое чувство, которое базируется на чувствовании ощущений, различных вибраций, осознании внутреннего знания и восприятий. По мере личного развития, каждый учится различать разные проявления шестого чувства. Многие люди пользуются шестым чувством неосознанно. Я же научу вас делать это сознательно. Вы развиваете внутренние чувства, постоянно используя их. Вы можете смотреть, но не видеть, слушать и не слышать. Чем больше внимания вы уделяете происходящему, тем выше ваш уровень восприятия. За пределами того, что мы обычно ощущаем, находится высший разум. Когда вы научитесь воспринимать то, чего не видите обычным зрением, то эта способность изменит вашу жизнь к лучшему. Волшебства не бывает. Но в этой книге я покажу, что тот уровень развития интуиции, которого достиг я, доступен для всех. Секретные службы. Приведу два примера использования шестого чувства. Много лет назад, служа в разведывательном отделе полиции, я участвовал в опасной операции по расследованию деятельности Международной преступной организации в Лондоне. Чем ближе я продвигался к верхушке организации, тем выше становилась степень риска. Однако, чтобы получить важную информацию, мне было необходимо проникнуть в группировку контрабандистов-перевозчиков наркотиков которые были готовы прикончить любого, кто встанет у них на пути. Я уже знал многие имена, даты и места встреч, заграничные контакты и другие подробности действий банды. Однажды, когда я должен был встретиться с информатором, все вдруг пошло не так. Машина не заводилась, телефон отключился, радиоприемник не работал. Я почувствовал беспокойство и желание действовать незамедлительно. Стараясь успокоиться, я погрузился в себя. Перед моим внутренним взором прокрутились следующие кадры. Меня связывают, избивают и стреляют в голову. Я физически ощутил боль. От всего этого мне стало плохо. Тогда я решил изменить свои планы и не пошел навстречу. И почувствовал облегчение. Позже мне стало известно, что мафия действительно готовила мое похищение. Так внутреннее предчувствие спасло мне жизнь. Сигналы, которые привлекали мое внимание на протяжении дня, в итоге повлияли на мое решение. Однако все это могло быть результатом просто удачи или совпадений. Еще один пример, его труднее объяснить подобным образом. Какое-то время я работал в особой службе в Великобритании и выдавал себя за преступного охранника, военного эксперта, нарушающего закон, и готового наняться к тому, кто больше заплатит. Я вошел в доверие к ведущему оперативнику террористической организации, занимавшейся контрабандой оружия и наркотиков, стал их поставщиком бронежилетов и оборудования. Потом конкурирующая преступная организация убила брата моего осведомителя, и мой агент впал в депрессию. Чтобы вывести его из этого состояния, я решил вызвать в нем стремление к мести. Он согласился предоставить мне информацию о запланированном вооруженном нападении, чтобы подставить членов преступной группировки. Я срочно вылетел из Лондона, чтобы вовремя явиться в назначенное место. Однако мой осведомитель там не появился. Мои лондонские коллеги-полицейские, которым я обрисовал ситуацию по мобильному телефону, приказали мне возвращаться первым же рейсом, чтобы не тратить зря время и деньги. Но я знал, что пропустить назначенную встречу не в характере моего агента. Поэтому я спросил себя, что могло произойти. И что мне надо делать в сложившейся ситуации. Я погрузился в медитацию, и через несколько минут, перед моим внутренним взором, появилось название торгового центра и изображение пакета с конфетами. Внутренний голос сказал мне, что я должен делать и куда следовать. Я отправился в тот центр, и на подходе к нему встретил осведомителя. Он объяснил, что опасался особой службы, которая может узнать о его передвижениях, и поэтому в качестве прикрытия взял с собой навстречу детей. Мы вместе зашли выпить кофе, и он, озираясь, передал мне маленький колчок бумаги, завернутый в носовой платок, со списком беглых заключенных, вернувшихся в преступный бизнес. Так я получил нужную информацию, а когда вернулся в Лондон, то в аэропорту меня встретил встревоженный коллега, который был сильно обеспокоен тем, что я не отвечал на звонки, и не вернулся ранними рейсами. Он стал отчитывать меня. Я дал ему выпустить пар, а затем передал полученную информацию, чем крайне удивил коллегу. Он сразу позабыл о недавних тревогах и начал расспрашивать, как же мне все-таки удалось это сделать. Все произошедшее в этой истории не могло быть просто совпадением. Интуиция — способность, которую может развить каждый. Животные используют инстинкты, чтобы выжить. Вы научитесь настраиваться на отпечаток событий в пространстве. Оба примера демонстрируют, что неприятную ситуацию можно изменить к лучшему, прислушиваясь к внутреннему голосу. Если вы хотите повысить степень безопасности своей жизни, вам ничто не мешает. Не существует страшных тайн и магических формул. Все ответы у вас уже есть. Обращайтесь к своему внутреннему центру. Если вы хотите счастья, денег, чего угодно, ищите помощь внутри себя самого. Эта книга о том, как в целях собственной безопасности использовать не только физическую силу, но и духовное и ментальное восприятие. Так, при изучении любого вида боевых искусств, например, буджинкан, вы настолько развиваете внутренние чувства, что начинаете предчувствовать опасность и заранее принимать защитные меры.